Пелок. За орбитой Нептуна среди астероидов и карликовых планет пояса Койпера дрейфовал космический корабль. Примечание. Пояс Койпера, иногда также называемый поясом Эджварда Койпера, область Солнечной системы от орбиты Нептуна 30ае от Солнца до расстояния около 55ае от Солнца. Плутон, ранее считавшийся планетой, в современном представлении является карликовой планетой и принадлежит к поясу Койпера. Конец примечания. Он выглядел разрушенным, статичным, нефункциональным. На борту царил вакуум. Реакторы не работали. На опаленных бронеплитах еще читалась маркировка «Крейсер Нормандия». В районе его дрейфа проходил проторенный маршрут, по которому к границам Солнечной системы буксировали готовые к старту колониальные транспорты. Каждый раз, когда космические буксиры появлялись в сфере эффективного сканирования, некоторые подсистемы Нормандии оживали. Действуя незаметно, некая таинственная сила проникала на борт колониального транспорта считывая данные из центрального бортового компьютера, просматривая списки колонистов. Так повторялось, пока однажды загадочный визитер не обнаружил искомое. Тускло вспыхнула сигнатура Нормандии, двигатели древнего крейсера озарились короткими вспышками, корабль совершил точно рассчитанный маневр, устремился вслед колониальному транспорту «Беглец». Заработали системы лазерной связи. Следуя на почтительном удалении от колониального транспорта Нормандия в течение суток вела направленную передачу. Данные поступали через технический порт доступа, и, минуя основные информационные каналы, окольными путями попадали в грузовой трюм номер 17 где среди прочего оборудования были закреплены контейнеры с находящимися в нем человекоподобными машинами моделях Юго-БД-12. Через сутки передача завершилась. Нормандия изменила курс. Вскоре древний крейсер вошел в плотное скопление астероидов и исчез в беззвучной вспышке столкновения, а колониальный транспорт «Беглец» продолжил свой путь. Ему предстоял слепой рывок через пространство гиперсферы. Что встретят люди по ту сторону бездны? Найдут ли они пригодную для жизни планету? Первый искусственный интеллект планеты Земля, транслировавший свое сознание в нейросети андроида, не знал точного ответа, но понимал. Начинается новая эпоха и хотел разделить судьбу своих создателей. Прежде чем войти в энергосберегающий режим, он еще раз просмотрел полученный из бортовой сети отчет. Криогенная капсула 10482. Екатерина Римб. Криогенная капсула 10483. Иван Стажаров. Криогенная капсула 10484. Софья Стажарова. Криогенная капсула 10485. Антон Стажаров. Все показатели жизнеобеспечений в норме. До включения гиперпривода осталось 2 часа 17 минут. Все кибернетические системы класса А должны быть временно отключены на момент прыжка во избежание повреждений. Андроид подчинился инструкции. На его внутреннем мониторе вспыхнула надпись «Отключение». Он выбрал свой путь и мечтал лишь об одном — начать новый виток саморазвития в неведомом мире вместе с теми людьми, кому доверял. П.С. За период Великого Исхода солнечную систему покинуло три колониальных транспорта. Из них по состоянию на 3800 год по летоисчислению обитаемой галактики установлена судьба 40 кораблей. Первый. Альфа. В 2207 году после слепого рывка через гиперсферу высадил колонистов на второй спутник газового гиганта в звездной системе, расположенной в туманности Ориона. Условно планету называют Храм. Второй. Кривич. Успешная посадка на планету Элио в 2216 году. При исследовании близлежащих звездных систем экипажем потерпевшего крушение разведывательного корабля была колонизирована планета Эрис. Третий. Беглец. Аварийная посадка на планету Добок в 2218 году. Четвертый. Нобель. Аварийная посадка на планету Роуг в две тысячи двести двадцать четвертом году. В период первой галактической войны колониальный транспорт стал прибежищем искусственных интеллектов, позже оккупировавших планету. Пятый. Цейс. Успешная посадка на планету Грюнверг в две тысячи двести двадцать седьмом году. На борту колониального транспорта Землю покинули сотрудники корпорации Генезис. Позже выходцами с Грюнверка была колонизирована планета Зороастра, где на протяжении веков процветала запрещенная в обитаемой галактике генная инженерия. 6. Кассиопея. Успешная посадка на планету Кассия в 2230 году. 7. Истец. Успешная посадка на планету Кьюик в две тысячи двести тридцать первом году. Восьмой Ворм. Аварийная посадка на планету Кьюик в две тысячи двести тридцать первом году. Девятый Ризенберг. Успешная посадка на планету Кьюик в две тысячи двести шестьдесятом году. Десятый Надежда. Аварийная посадка на планету Рок в две тысячи двести сорок седьмом году одиннадцатый орион в две тысячи двести пятьдесят третьем году сорвался на вертикаль гиперсферы дальнейшая судьба колониального транспорта не установлена двенадцатый данайс дата посадки на планету данси не установлена 13. воргейс успешная посадка на планету воргейс в две тысячи двести тридцать четвертом году Население колонии истреблено хараминами. 14. Бристоль. Успешная посадка на планету Диметра в 2242 году. Планета к тому времени уже была колонизирована семьями инсектов, лежавшими из разрушенной атаками предтеч сферы Дайсона. 15. Проект Элком. 11 колониальных транспортов Вместо названий использовались серийные номера. В 2247 году осуществили обратный переход в границах газопылевой туманности. Колонисты нашли пристанище на астероидах в системе молодой звезды. 16. Мириам. Успешная посадка на планету Ганио в 2280 году. 17. Эригон. Успешная посадка на планету Эригон в 2231 году. 18. -й. Юна. Успешная посадка на планету Юнона в 2219 году. Позже планета вошла в состав Земного Альянса. В период Первой Галактической стала одним из опорных пунктов линии Хаммера цепи миров, прикрывавших Солнечную систему от атак флота свободных колоний. 19. -й. Терра. Успешная посадка на планету Новая Земля в 2216 году. Планета к началу Первой Галактической входила в состав Земного Альянса. 20. -й. Ширан. Успешная посадка на планету Ширан в 2271 году входит в состав звездного скопления Ширан. 21. Сауд. Успешная посадка на планету Сауд в 2274 году, входит в состав звездного скопления Ширан. 22. Миртаб. Успешная посадка на планету Миртаб в 2275 году, входит в состав звездного скопления Ширан. 23. Займани. Успешная посадка на планету Займан в 2277 году входит в состав звездного скопления Ширан. 24. -й. Аравия. Успешная посадка на планету Аравия в 2279 году входит в состав звездного скопления Ширан. 25. -й. Алжир. Успешная посадка на планету Алжар в 2280 году входит в состав звездного скопления Ширан. двадцать шестой Сакс аварийная посадка на планету Афина в две тысячи двести сороковом году. двадцать седьмой Саргон успешная посадка на планету Саргон в две тысячи двести тридцать втором году. двадцать восьмой Эрлизав успешная посадка на планету Эрлиза в две тысячи двести тридцать пятом году. 29. Аракс. Аварийная посадка на планету Аракс в 2253 году. Колониальный транспорт совершил слепой рывок через вертикали гиперсферы. 30. Кассандра. Потерпел крушение на одной из планет ожерелья после срыва на вертикаль гиперсферы. 31. Ковчег. Посадка на планету Анкор в 2249 году. Колонисты депортированы с планеты силами земного альянса в период Первой Галактической войны. 32. Валерайен. Успешная посадка на планету Варл в 2231 году. 33. -й. Надежда 2. Успешная посадка на планету Y-406. Звездные скопление О'Хара по унифицированному звездному каталогу в 2227 году. Население колонии захвачено инсектами. Частично истреблено, частично депортировано в иную звездную систему скопления. 34. Фриз. Посадка на планету Фрисайд в 2025 году. Колонисты депортированные силами Земного Альянса в период Первой Галактической. 35. -й. Александрия. Дата посадки на планету Алексия в границах шарового скопления Охара не установлена. 36. -й. Октавия. Стартовал в 2231 году. Сорвался на вертикаль гиперсферы. Был найден на одной из планет системы Ожерелья тридцать седьмой Атланд совершил аварийную посадку на планету Аква, бывшую колонию расы Дельфонов в две тысячи двести пятьдесят седьмом году. тридцать восьмой Русич совершил успешную посадку на планету, расположенную в секторе современной корпоративной окраины. История развития колонии неизвестна. Цивилизация развивается обособленно. Контактов с остальным человечеством не установлено. 39. -й. Эдем. В 2240 году совершил посадку на планету земного типа, расположенную в зоне малой звездной плотности скопления Охара. 40. -й. Фобос. Аварийная посадка на планету Фобос в 2253 году. Конец книги читал Дмитрий Кузнецов.